Ты праздник, который всегда со мной. Твои поцелуи застыли на мне, Как будто снежинки на зимнем окне. И твой аромат бродит нежно кругом, Как будто мы рядом, как будто вдвоем. Иду я по лужам, и серый бульвар Меня окружает, и грустный швейцар. Он смотрит на лужи и видит в них грязь, и брызгают капли из лужи, искрясь. А я вижу небо, на нем облака. Они меховые, как будто слегка. Плывут осторожно, плывут не спеша, как луж украшение, как часть купажа. Любовь в моем сердце живет день за днем. Она не померкнет и будет жить в нем. Ведь все, что рождается в сердце хоть раз, Оставит в нем раны и слезы из глаз. Ты самый мой лучший, и пусть непростой, И пусть ты суровый, но ты неземной. Характер тяжелый, ну что ж, не беда, Всегда чем сложнее, тем краше игра. А ты настоящий, таких больше нет, Судьба отыскала мне лучший билет. И с каждой секундой любовью горя я вновь повторяю все те же слова, что ты будто праздник, который со мной. Он самый прекрасный, фатальный, живой. Ты помнишь, как классик хвалил так Париж? Он им восхищался словами афиш. Ему было сложно и было легко, но он свято верил, что это его.